прокручивал в голове каждую секунду, каждый расчет, каждое слово. Где? Где именно я так фатально ошибся? Сопло Лаваля? Точно. Вся моя спесь строилась на этом единственном знании из будущего, и оно меня предало. Не потому что сам принцип был неверен, а потому что я применил его вслепую. Пытался заставить воду подчиниться законам газодинамики там, где правило бал – простая безжалостная гидравлика. Перемудрил. Это как лекарь, который лечит открытый перелом травяными припарками, забыв, что кости для начала нужно просто сложить. Внезапно в голове прояснилось. Все начало раскладываться по полочкам. Я вспомнил главное правило своего мира. Цифры не лгут. Смахнув со стола бесполезные чертежи, я отправил их в угол. Красивая, умная, но ложь. Я пытался заставить рыбу летать по законам аэродинамики. На чистом листе бумаги заскрипел уголь. Все с нуля. Простая конусная трубка, как и ворчал Кулибин. Дедовский метод. Что ж... Даже самый примитивный инструмент можно превратить в оружие, если довести его до совершенства. Никаких наглазок. Я рассчитаю его так, как не делал еще никто. Закрыв глаза, я представил себе поток воды, как живое упругое тело, как толпу, бегущую по сужающемуся коридору. Если стены гладкие... А сужение плавное, толпа лишь ускорится, вылетев наружу плотной массой. Но если на стенах заусенцы выступы, если сужение слишком резкое, начнется давка. Хаос, поток потеряет импульс и рассыплется на выходе. Турбулентность. Вот имя этого врага. Уголь замелькал по бумаге, выводя расчеты. Идеальный угол сужения, не создающий давки. Та золотая середина, которая позволит потоку сжаться максимально плавно, без вихрей и потерь. А потом стены. В памяти всплыли чугунные наконечники городских помп. Грубое литье. Их внутренняя поверхность была как наждак шершавая, испещренная раковинами. Вода не текла по ним, она скреблась, терлась. теряя драгоценную энергию. И тут сработала интуиция гемолога, Самое простое и гениальное решение — полировка. Внутреннюю поверхность нашего наконечника нужно сделать гладкой. Степан и Илья отполируют ее до зеркального блеска, как цейлонский сапфир, как самую дорогую оптическую линзу, ни единого заусенца или царапины. Надо заставить воду скользить. Из наконечника кулибина она вырвется разъяренной толпой, а из моего — отточенным монолитным клинком. сохранив всю свою плотность и силу, и эти последние, сэкономленные на трении проценты энергии, дадут нам те несколько сожений высоты, что отделяют триумф от позора. Я посмотрел на новый чертеж. Точный хирургический инструмент. И в этом была вся разница между ремеслом и наукой. Работа захлестнула меня. Впервые за эти страшные часы я почувствовал твердую почву под ногами. Сквозь заиндевевшее стекло в кабинет заглядывала холодная луна. Далекий бой часов на городской башне отсчитал полночь. «Шесть дней. У нас оставалось шесть дней». Через открытую дверь кабинета я заметил тень. Кулибин с красными воспаленными глазами и серым лицом. Он тоже не спал. Не удостоив меня взглядом, он прошел мимо и отправился вниз, во двор, в свою импровизированную мастерскую. Заинтригованный, я бесшумно последовал за ним, накинув на плечи сюртук. Он миновал и насос, и котел. Его целью был разорванный кожаный рукав, валявшийся на земле, как мертвая змея. Его огромная тень, отбрасываемая лунным светом, накрыла его. Постояв с минуту, он присел на корточки, поднял обрывок и долго вертел его в мозолистых руках. Затем он молча пошел к верстаку, взял катушку тонкой медной проволоки и, вернувшись, уселся прямо на землю. и начал медленно, виток к витку, обматывать кусок кожи. Глядя на него из темноты галереи, я видел отчаянно работающий мозг старика. Идея корсета была гениальна в своей простоте и ошибочно. Металл по гладкой коже, проволока неминуемо соскользнет под давлением. Внешний каркас не сцеплен сосновой, ему нужно трение, нужна фактура, за которую можно зацепиться. И в голове лихорадочно, обгоняя друг друга, замелькали варианты. Пенька. Липкая, просмоленная пеньковая веревка. Если сначала обмотать рукав ею, она создаст рельеф, канавки, в которые проволока ляжет, как влетая. «Кожа держит воду, пенька распределяет давление, проволока стягивает всю конструкцию. Это же многослойная броня, композитный материал, черт побери!» Я едва не крикнул от восторга, вовремя прикусив язык. Я видел его ошибку так же ясно, как и свою собственную час назад. Но я видел и другое. Сейчас он не услышит. Раненый зверь, зализывающий раны, любое вмешательство воспримет как нападение. Ладно, нужно обмозговать появившуюся идею. Я тихо вернулся в кабинет, оставив старика в холодной мастерской. Одного, наедине с его гениальной, но не полной идеей, завтра будет очень тяжелый день. Пока я сосредоточенно высунув язык, доводил до зеркального блеска внутреннюю поверхность нового конического наконечника, Кулибин впал в священное безумие. Одержимый идеей победить рвущиеся рукава, он работал в одиночку, по-своему, по взяв новый кожаный рукав, он принялся виток за витком, обматывать его медной проволокой, создавая внешний корсет, броню. Наблюдая за его одержимостью, я не мог не видеть фатальной ошибки. Однако я молчал. Гордость не позволила бы ему принять подсказку от меня. Он должен был сам дойти до этого, сам удариться о стену. Мое молчание было жестокой необходимостью, а не малодушием, тем более я уже прикинул, что и как сделать. В самый разгар этой лихорадки, когда мир сузился до куска металла в моих руках, я и заметил в зале новых посетителей. Сквозь стеклянную стену галереи в торговый зал легко и бесшумно вошла Элен. Она была не одна, рядом с ней была дама лет пятидесяти, может, чуть больше, и ее я видел впервые. Строгое темно-лиловое платье, безупречная осанка и ни единого украшения, кроме скромной камеи у ворота. Ювелир во мне одобрительно хмыкнул, вкус безупречен, но какого дьявола их принесло сюда именно сейчас? К ним тут же метнулась Варвара Павловна, готовая, как всегда, грудью встать на страже моего уединения, но Элен, видимо, сказал ей нечто такое, отчего моя железная управительница удивленно вскинула бровь и отступила. Элен и ее спутница целеустремленно направились к широкой дубовой лестнице. Я устало поплелся к двери. «Элен, извини». Но я занят, ей-богу, произнес я, когда их силуэты появились на галерее. У нас каждая секунда на счету. Я знаю. Ее голос был обманчиво спокоен. Именно поэтому я здесь. Григорий, я привела человека, который тебе нужен. Я проворчал. Мне сейчас нужен не человек, а двадцать пять часов в сутках. Ты искал актера. «Искусителя, способного продавать мечту», — продолжала она, игнорируя мое ворчание. «Я долго думала. Тебе не нужен льстивый приказчик или смазливый щеголь. Тебе нужен тот, кто самодержим красотой, кто сможет говорить как ученый». Раздраженно вытирая руки о ветошь, перепачканную полировальной пастой, я перевел взгляд на спутницу Элен. Проницательные глаза гостьи обводили взглядом нашу мастерскую, хаос из инструментов, чертежей и деталей. Она смотрела без праздного женского любопытства. Это был скорее оценивающий интерес исследователя. «Познакомьтесь», — произнесла Элен с лукавой улыбкой, явно наслаждаясь эффектом, — «Мадам Лавуазье». На мгновение... Все мысли выскочили из головы. Я переспросил, потому что уши отказывались верить собственным нервным окончаниям. «Простите, как?» Для Григория, безродного петербургского щитовода 1807 года, эта дама была просто пожилой француженкой, но для Анатолия Звягинцева из 21 века Эта фамилия была одним из столпов, на которых держалась химия, фундамент. Это было все равно, что услышать «познакомьтесь, это госпожа Ньютон» или «мадам Эйнштейн». Имя из пантеона научных богов. Мозг лихорадочно скрипел, сопоставляя факты. Я был не в силах вымолвить ни слова. Глава четырнадцатая Я смотрел на эту женщину с огромным интересом. Лавуазье. Невозможный, абсурдный сон иву. Григорий Пантелеич, тревожный голос Варвары Павловны, вырвал меня из оцепенения. Судя по ее лицу, вид у меня был совсем никудышный. Тряхнув головой, я попытался вернуть на лицо подобие светской маски. «Прошу прощения, сударыни, у нас тут рабочий беспорядок. Прошу в мастерскую». Справившись с собой, я распахнул перед ними тяжелую дверь. Гостей немедленно окутал плотный мир запахов — горячего металла, масла, сосновой смолы и растворов. Кулибин, раздраженный бесцеремонным вторжением, демонстративно отвернулся к своему станку для навивки. Он покинул свою уличную кузню, чтобы в моей мастерской доделать свою задумку. Он замер с молотком в руке, недоверчиво прищурился и смерил незваных гостей взглядом быка, на чье пастбище забрели павлины, после чего вопросительно уставился на меня. Это еще что за чудо! Элен было попыталась начать светский разговор, но мадам Лавуазье. Остановив ее легким жестом, даже не удостоила меня взглядом. Ее внимание целиком поглотила наша мастерская, которую она изучала с неподдельным научным интересом. Скользнув мимо меня, она подошла к медному котлу и провела пальцем в тонкой перчатке по его еще теплому боку, внимательно изучая блестящий серебряный шов. и выглядела она так, будто смотрит не из праздного женского осмотра диковинок. Взгляд был цепкий, анализирующий, мгновенно начавший препарировать увиденное на составляющее. Игнорируя и меня, и Элен, она направилась прямиком к Кулибину. Старик, заметив ее приближение, нахмурился еще сильнее, готовясь к обороне. В шаге от него мадам Лавуазье остановилась. «Мсье», — произнесла она с чистым парижским акцентом, лишенным манерной пивучести. «Ваша идея с усилением этого рукава, она гениальна в своей простоте. Вы использовали принцип, который применял еще великий вабан при укреплении орудийных стволов. Кулибин медленно выпрямился, неловко вытирая огрубевшие ладони окожаный фартук. Он явно ждал чего угодно, светской болтовни, праздных вопросов, насмешек, однако не такого интереса. «Так э, надобно!» — пробурчал он, явно не зная, как реагировать. Впервые за все время нашего знакомства старый мастер был сбит с толку. Она поняла. Мгновенно, с одного взгляда, она видит железяки и кожу, видит физический принцип, лежащий в основе. «Вы создаете единое целое, где каждый материал выполняет свою задачу», — продолжала она, ее глаза горели. «Кожа держит воду, а проволока — силу. Мой покойный муж Антуан предсказывал великое будущее за такими сопряженными материалами». Кулибин окончательно смешался. Гений-самоучка привык к непониманию и снисходительности, а тут вдруг встретил человека, который говорил с ним на одном языке, читал его мысли. Элен, заметив, что лед тронулся, тут же решила ковать железо, пока горячо. Мадам Лавуазье окажет честь, консультируя салон по вопросам искусства и науки. но мадам Лавуазье ответила уклончиво, не сводя с Кулибина своих проницательных глаз. «Мадемуазель Элен, я приехала в Россию изучать диковинки, и этот господин, она сделала легкий жест в сторону Кулибина и его мастерская, самая интересная диковинка из всех, что я пока видела. Я буду приходить, наблюдать, возможно, напишу о нем для Парижской академии». Что до работы? Поговорим после того, как они закончат свою машину. Я не имею привычки впрягаться в повозку, которая еще не выехала. С этими словами она развернулась и направилась к выходу, но, поравнявшись со мной, замерла. Я пытался уложить в голове случившееся. «У вас поразительная лаборатория, молодой человек», — сказала она тихо, так, чтобы слышал только я. особенно ваши сплавы. Тот серебряный припой? Я заметила его на швах котла. В нем есть цинк, не так ли? Для текучести. Ее тихий голос заставил меня встряхнуться. Да, мадам. Цинк. Для снижения температуры плавления и улучшения текучести припоя, ответил я на автомате. Она коротко кивнула, на лице промелькнуло профессиональное одобрение. Я бы хотела взглянуть на ваши опыты поближе, когда у вас будет время». Они ушли, оставив за собой тонкий шлейф незнакомых духов. Я проводил их взглядом и обернулся к Кулибину. Тот все еще стоял столбом, машинально почесывая в затылке и глядя вслед удаляющимся дамам. На его суровом лице отражалась целая гамма чувств. изумление и какая-то задумчивая искра, которую я прежде не замечал. Визит мадам Лавуазье взбудоражил наш ювелирный дом. Весь вечер Кулибин ходил сам не свой, бормоча что-то про французских умниц и вабана. Похвала из ее уст ученого, очевидно, проняла. Меня же, напротив, этот визит совершенно выбил из колеи. Встреча с человеком из пантеона науки будто выдернула из глубин сознания прежнего Анатолия Звягинцева, заставив с новой, острой силой ощутить всю абсурдную нереальность моего положения здесь в 1808 году. На следующий день, пытаясь отогнать посторонние мысли, мы с головой ушли в работу. Пришла пора воплощать в металле и коже идею Кулибина об армировании рукава. Старик, уверенный в своем методе как никогда, руководил процессом с суровой уверенностью генерала, ведущего в бой последний резерв. Заскрипел наш самодельный станок. Собранные из старой самопрялки и на новый промасленный кожаный рукав легла первая петля тонкой медной проволоки. По его замыслу плотная навивка прямо по гладкой коже должна была удержать саму себя за счет силы трения. Я наблюдал, не вмешиваясь, больше помогал Варваре по залу, иногда общаясь с клиентами. «Пусть старик ошибется». Однако, чем дольше я смотрел на эту бессмысленную работу, тем сильнее скреблись на душе кошки. Дело было не в его ошибке, в ней-то я не сомневался, а во времени. Мы теряли драгоценное время, утекавшее, как песок, сквозь пальцы. «Ну же, старый хрыч, додумайся быстрее!» Работа, надо признать, шла спора. К полудню уродливый блестящий медью рукав был готов, выглядя при этом мощно. «Ну что, вот? нехотя проворчал Кулибин, с плохо скрываемой гордостью оглядывая свое творение. «Поглядим, как твоя водяная кишка теперь плясать будет!» Испытание решили провести на малом давлении. Подключив рукав... Мы принялись накачивать воздух, и все взгляды устремились на стрелку манометра. «Держит!» — радостно выдохнул Степан. Но радость была преждевременной. Проволока и впрямь не лопнула, рукав не разорвало. Однако под давлением, распиравшим кожу изнутри, гладкая медь, не имея надежного сцепления, начала медленно, но неумолимо сползать по скользкой поверхности. Витки сбивались в кучу, образуя на поверхности рукава безобразное вздутие, похожее на грыжу. Через несколько секунд наш мощный панцирь превратился в жалкое, перекошенное нечто. Снова неудача. На скулах Кулибина заходили желваки. Не говоря ни слова, он стравил давление и, не глядя ни на кого, круто развернулся и ушел в свою кузню. Оттуда почти сразу же донесся яростный оглушающий грохот молота. Старик вымещал досаду на куске раскаленного железа. Он был в ярости. И не скажешь, что у старика столько сил. Тяжелое молчание повисло в мастерской. Мастера замерли у своих верстаков, боясь издать лишний звук. Даже Степан, кажется, перестал дышать. Нужно было срочно что-то предпринять, разрядить эту гнетущую атмосферу, пока он в гневе не наломал дров. Вечером, дождавшись, когда вымотанный кулибин немного остыл и вышел из своей кузницы-берлоги, я подошел к нему с альбомом в руках. Ни слова о насосе. — Иван Петрович, отвлекитесь на минуту. Я тут бьюсь над замком для одной вещицы. «Никак не могу придумать, как сделать его и надежным, и незаметным. Может, вы что присоветуете?» Я показал ему эскиз маски снежного барса, заказанной для императрицы. Он с неохотой принял альбом. «Варварщина какая-то!» — проворчал он, однако палец его уже сам собой обводил хищные линии эскиза. «Окрепить как? Обручем? свалится. «Вот над этим и бьюсь», — подлил я масло в огонь, делая вид, что полностью озадачен. Он взял уголек, и мы, склонившись, начали спорить, чертить разные варианты креплений. И в пылу этой маленькой инженерной дуэли, в споре о рычажках и пружинах, старик начал оттаивать на глазах. Наш разговор о маске сработал как предохранительный клапан, стравивший излишки давления. Кулибин отправился спать в почти благодушном настроении. Однако утро не принесло ему забвения, только вернуло к горькой реальности. Рукав по-прежнему не работал, и эта проблема вновь стояла перед ним. Мне кажется, что он начал о чем-то догадываться, замечая мою отстраненность к проекту. Может, и это добавило ему вредности. Я как раз проверял чертежи нового сопла, когда он подошел без предисловия он бросил на верстак кусок кожи и остро заточенный сапожный нож придумал проворчал он и в голосе его звенело упрямство человека отказывающегося признавать поражение скользит значит сделаем так чтоб не скользило на коже виднелись частые неглубокие поперечные надрезы насечки сделаем Как на винте резьбу. Проволока ляжет в эти канавки и никуда не денется. Я скосил глаза на Кулибина. Ослаблять материал, который и так работает на пределе прочности, создавать сотни концентраторов напряжения — это было глупо. Все равно, что надпиливать канат, чтобы он не скользил в руках. Но я промолчал. Он должен был сам дойти до конца этого тупикового пути. «Здравая мысль, Иван Петрович», — только и сказал я, чувствуя себя немного неловко. «Попробуйте». Кулибин как-то подозрительно уставился на меня, кажется, точно что-то подозревает. Он схватил материал и ушел задумчиво что-то бубня про себя. На это самоубийственное предприятие ушло еще полдня. Кропотливая, нудная, монотонная работа, от которой ломила спину и сводила пальцы. Степан, матерясь сквозь зубы, специальным резцом наносил на драгоценный рукав тысячи мелких насечек. Я в этом не принимал участия, хватало дел в зале. Кулибины степа заправили рукав в станок и начали навивку. На этот раз проволока ложилась идеально ровно, с приятным щелчком, вставая в подготовленные для нее канавки. Кулибин ходил вокруг, что-то приговаривая. Мне кажется, что он сам не верил, что получится что-то путное, или ему казалось, что он обманул саму физику. Второе испытание. На этот раз решили поднять давление чуть больше, но само испытание меня позвали. Я внимательно смотрел на процесс, развернувшийся во внутреннем дворе. Кулибин дирижировал. «Качаем!» Солдаты с натугой взялись за рычаги. Рукав держался, никаких вздутий, как в прошлый раз. Проволока сидела на месте, вгрызшись в кожу, как влетая. «Победа!» — выдохнул Степа, вытирая пот со лба. рано оборвал его кулибин но в его голосе уже пробивалась предательская надежда дай подержать пусть постоит под давлением мы ждали в напряженной тишине минуту две и вот на поверхности рукава проступила первая крошечная почти невидимая капелька за ней вторая третья иван петрович едва слышно позвал я Он затих. Его взгляд прикипел к темнеющему пятну. Проволока, впившись в ослабленную надрезами кожу, под чудовищным давлением изнутри, начала ее медленно прорезать. Из сотен микроскопических порезов сочилась вода. Наш рукав начал плакать. Еще несколько минут под таким давлением, и он превратился бы в решето. Снова провал. Кулибин смотрел на эти предательские бисеринки воды довольно отстраненно. Он не сказал ни слова, просто молча повернулся и, тяжело волоча ноги, побрел в свою коморку, плотно прикрыв за собой дверь. Это была черная меланхолия раздавленного человека. Он, великий Кулибин, гений-самоучка, не смог решить эту простую задачу. Он уперся в стену, он исчерпал себя. Если я сейчас ничего не сделаю, мы потеряем не только пари. Я оставил его на час, наедине со своим поражением. Наконец, собравшись с духом, я подхватил с верстака доску с нашими чертежами маски и вошел к нему. Дверь в коморку была не заперта, он сидел на кровати, сгорбившись, словно под непосильной ношей, и буравил взглядом одну точку в полу. В каморке стоял тяжелый запах остывшего самовара. Я положил доску ему на колени. «Иван Петрович, посмотрите!» Он нехотя опустил взгляд. «Пустое все это!» «Побрякушки!» — отозвался он. «Не пустое!» — возразил я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Насос — это грубая сила, железо и пар. а это, это чистая, точная механика, искусство, то, в чем вам нет равных во всем свете. Он молчал, но палец его уже невольно потянулся к рисунку, обводя контур пружины. Его неукротимый гений, его инженерное любопытство еще боролось с черной апатией, отказываясь сдаваться. Я нарисовал очередную идею с маской. Дополнил саму маску вуалью, которая начиналась по низу маски и укрывала скулы и рот носителя маски. «Тут замок нужен», — пробормотал он, уже забывая обо мне. «Пружинный, чтобы на обруче сидела, как вылетая, и чтобы одним нажатием...» Внезапно в его потухших глазах вспыхнул огонек, словно искра перескочила на нужный контакт, и заржавевший механизм его мысли пришел в движение. Он забыл обо всем. Одним нажатием из нее вуали шелка выпадала, тонкая, как паутина. Представляешь, стоит она вся такая царица, а потом раз — и лицо под флером. Вот это будет фокус для твоей государыни. Схватив уголек, Он с лихорадочным азартом принялся дорабатывать механизм, сбивчиво объясняя мне тонкости работы с пружинами, рычажками, спусками. Он снова был в своей стихии. Я поддакивал, задавал уточняющие вопросы, искренне восхищаясь его решениями. Работа над маской стала отдушенной островком незамутненного творчества посреди производственного ада. Здесь мы спорили о плавности хода. Я мысленно вытачивал крошечные детали, он, словно волшебник, собирал их в единый механизм, и в эти часы передо мной был счастливый, азартный ребенок, увлеченно собирающий лучшую в мире игрушку. На следующий день, воодушевленный нашим маленьким успехом, Кулибин выдвинул третье, последнее решение для рукава. «Кожа по коже», — объявил он утром с порога, — «не проволокой, а тонкими кожаными ремнями обмотаем, крепкими, как кнут плетут. Кожа к коже прилипнет, скользить не будет». Я поднял глаза от микромеханики замка, над которым мы бились, к нашему почти готовому творению, изящно лежавшему на верстаке. Мы вчера спорили, как заставить шелковую вуаль выпадать плавно. без рывка. Решение Кулибина было гениальным. Крошечная пружинка-демпфер, гасящая инерцию. И вот, глядя на эту пружинку и на наш чудовищный и брутальный насос, я вдруг увидел их вместе. Проблема была не в рукаве. Вернее, не только в нем. Проблема была в самом ударе, в том, как мы открывали вентиль. Слишком резко. Мы создавали пиковую нагрузку, гидравлический удар, который не выдержит ни один материал. «Иван Петрович», — сказал я тихо, боясь спугнуть мысль, — «посмотрите на этот замок. Он работает плавно. Он не срывает, а отпускает». Кулибин медленно посмотрел на мои эскизы. А что если, я говорил, и у меня самого перехватывало дыхание от дерзкой простоты решения, что если нам нужен не просто кран открыто-закрыто, что если нам нужен предохранительный клапан, который будет открываться не мгновенно, а постепенно, стравливая пиковое давление, который будет работать на том же принципе, что и этот пружинный замок, только в чудовищном масштабе. Он посмотрел на чертеж маски, на крошечную пружинку, потом на наш огромный ревущий котел, и в его глазах стало зарождаться понимание. Маска, задуманная как побочный проект, как психологическая уловка, неожиданно дала нам ключ к решению одной из главных проблем нашего государственного дела. «И пенька!» — добавил я, уже не боясь, — просмоленная пеньковая веревка под проволоку, чтобы создать трение, чтобы не скользила. Он смотрел на меня так, что мне стало даже неловко. Кажется, он догадался, что эта мысль про пеньку у меня не свежая, обдуманная не раз. Его брови начали сходиться друг к другу. «Ой, что сейчас будет!» Глава пятнадцатая Прямо на моих глазах, в его голове, одна идея сцеплялась с другой, образуя единую конструкцию. Понимание на лице сменилось недоумением, а следом — подозрением. «Пенька!» — тихо проговорил он, пробуя слово на вкус. «Просмоленная пеньковая веревка!» «Ты...» В его глазах на миг вспыхнула искра понимания и тут же погасла, оставив после себя ярость. — Ты ведь с самого начала знал! — его дотоле тихий голос зазвенел от ярости. Кусок кожи с грохотом полетел на землю. — Знал про пеньку, но молчал. Смотрел, как я, старый дурак, бьюсь головой о стену, как три дня драгоценных теряю. «Ты меня за дурака держал, мальчишка? Ты издевался надо мной!» Один единственный шаг, и он уже вплотную. Его огромное тело выпрямилось, нависая надо мной грозовой тучей, кулаки размером с мою голову сжались с хрустом. Его трясло от обиды, от праведного, чистого, как алмаз гнева человека, которого водили за нос, которого выставили дураком. В наступившей тишине потрескивала тонкая корочка льда в лужах, оставшихся после наших провальных испытаний. Тяжело, с хриплым присвистом вырывался воздух из его груди. Глядя в его выцветшие глаза, я был уверен, сейчас его хватит Кондратий. И когда я уже открыл рот, Чтобы сказать хоть что-то, любую глупость, лишь бы прервать это молчание, тяжелая дворовая калитка со скрипом отворилась. В тишине этот звук буквально прогрохотал. Мы оба резко обернулись. Степа, ошалело пялившийся на нас вместе с солдатами, тоже повернул голову. Во двор, окутанный облаком морозного пара, вошел Воронцов. Начищенные до блеска сапоги хрустели по подмерзшему снегу. Он шел не спеша, и, остановившийся в нескольких шагах от нас, окинул все цепким взглядом. Взгляд, привыкший мгновенно оценивать обстановку, скользнул по моему напряженному лицу, потрясущемся от ярости рукам Кулибина, по разгрому во дворе, разорванному рукаву, опрокинутым ведром, замерзающим лужам, «Степки с воинами». Кулибин будто окаменел. Ярость застыла, превратив его живое подвижное лицо в неподвижную маску. Он даже дышать перестал. «Это Алексей вовремя зашел. Спас меня, ангел-хранитель в мундире тайной канцелярии. Какая ирония? Внутри меня что-то хихикнуло». Пользуясь этой спасительной паузой, когда мир затаился, я бросился навстречу гостю с самой преувеличенной и самой фальшивой радостью, на какую был способен. — Алексей Кириллович! Какими судьбами? Вот уж не ждали! Радость-то какая! Прошу-прошу в дом, у нас тут творческий беспорядок, — затараторил я. Воронцов смерил меня своим непроницаемым взглядом, правда, в уголках его глаз я уловил тень понимания. «Вижу, работа кипит», — ровным голосом произнес он, без капли иронии, просто констатация факта, дающая мне возможность продолжить эту нелепую игру. «Кипит, еще как кипит», — подхватил я почти силой, увлекая его к двери в основной дом. «Идеи так и бьют ключом, иногда даже через край», — добавил я, бросив быстрый взгляд через плечо. Испепеляющий взгляд Кулибина прожигал мне спину сквозь сюртук и кожу. Забавный он все же старик. Мы вошли в торговый зал. После холодного грязного двора нас встретили тишина, порядок и тепло. Пахло сбитнем с травами, высокие напольные часы в углу мерно и успокаивающе тикали, отсчитывая секунды мирной жизни. Саламандра была уже закрыта для посетителей, и в этой тишине каждый звук казался преувеличенно громким. В центре зала, на постаменте из черного мрамора под массивным стеклянным колпаком, парила в воздухе маска. Тени от нее, отбрасываемые хитрой системой свечей и зеркал, медленно, гипнотически плясали на стенах, обшитых темным мореным дубом. Воронцов, привыкший к вечному хаосу и грохоту в нашей мастерской, замер на пороге. Он снял свою тяжелую, покрытую инеем офицерскую шинель, отдал ее подбежавшему Прошке и огляделся с удивлением. «Все никак не привыкну к этому чуду», только и сказал он, поглядывая на маску. Из конторки со свечой в руке вышла Варвара Павловна. Ее появление окончательно развеяло призраков из двора. «Алексей Кириллович, добрый вечер. Прошу к столу, ужин почти готов». Ее спокойный голос обладал удивительным талантом, одним своим звучанием превращать любой хаос в строгий предсказуемый порядок. Воронцов с видимым облегчением принял приглашение. Ужин, поданный по распоряжению Варвары Павловны в моей малой столовой, проходил в гнетущем молчании. На столе стояли простые сытные блюда, пахло гречневой кашей с жареным луком и квашеной капустой. Мрачный кулибин, умытый и переодетый в чистую рубаху, сидел напротив грозной тучкой. Ел он молча, с показной злостью, демонстративно громко хлебая щи и стуча деревянной ложкой по глиняной миске. Варвара Павловна метнула в его сторону строгий взгляд, но тот сделал вид, что не заметил. Чувствуя, как накаляется обстановка, Варвара Павловна пыталась разрядить ее светской беседой, рассказывая Воронцову о городских новостях. Капитан отвечал ей вежливо, даже рассеянно, его взгляд скользил от меня к Кулибину. Наконец, отодвинув тарелку, он решил прекратить эту комедию. — Ну что, господа, хватит в молчанку играть. Его голос в тишине прозвучал необычно громко. «Судя по разгрому во дворе, битва у вас сегодня была жаркая. Давайте, выкладывайте, чья взяла?» «Железо!» — глухо буркнул Кулибин, не поднимая головы. «Не совсем!» — осторожно поправил я. «Мы, кажется, нашли решение!» Воронцов удивленно приподнял бровь. стараясь не смотреть в сторону Кулибина, я вкратце обрисовал ему нашу двойную идею. «Так значит, пари будет выиграно!» в его голосе прозвучало настоящее изумление. Я медлил с ответом. Тяжелый враждебный взгляд Кулибина, тревожные Варвары Павловны, пронзительный самого капитана, все они сошлись на мне, во мне схлестнулись двое. С одной стороны, творец, который ночами не спал над чертежами и кончиками пальцев, чувствовал биение рождающейся машины. Он жаждал признания, триумфа, изумления на лице императора и унижения на глазах врагов. С другой — 65-летний стратег, помнивший смрадные переулки Лиговки. Второй тихушничал. Воронцов, видя мое затянувшееся молчание, чуть наклонился через стол и понизил голос, но говорил так, чтобы слышали все. Григорий, я ведь пришел не просто так, начал он, имею донесение. Мои люди, что слушают разговоры в городе, доносят господин Сытин и его приятели в полной уверенности. что вы провалились он сделал паузу они празднуют в трактирах на лиговке говорят уже второй день пьют угощают всех желающих распускают по городу самые нелепые слухи будто иван петрович он едва заметно кивнул в сторону кулибина запил с горя и пытается разобрать вашу машину на медные кастрюли а ты уголки его губ усмехнулись будто бы сбежал с казенными деньгами в Англию, прихватив с собой лучшую танцовщицу из театра. — И это? — Хорошо. — Хорошо, — вырвалось у меня. — Грязные сплетни — это хорошо. Во мне все кипело от возмущения. — Спокойнее, Толя. Вот ведь возбудился. — Да, — отрезал Воронцов. — Пусть сидят в своих трактирах и радуются. Пусть считают вас двумя неудачниками, проевшими государевы деньги. Сытый и довольный враг Григорий теряет бдительность. Он становится ленив и неосторожен. А вот враг напуганный, враг, который чует ваш успех, он подобен загнанной в угол крысе, начинает нервничать, делать глупости, бросаться на все, что движется, подсылать людей сломом, устраивать поджоги. «Оно тебе надо». Он в упор посмотрел на меня. Мой тебе совет, как человека, который немного в этом понимает. Не спеши трубить о победе. Наоборот, сделай так, чтобы до самого последнего момента все, абсолютно все думали, что у вас ничего не выходит. Пусть ваша неудача станет для них утешительной сказкой на ночь, а ваш успех — вспышкой пламени. Я создавал чудо техники, сидел за столом с офицером тайной канцелярии, обсуждая тактику обмана и дезинформации. Прекрасный новый мир. Тут раздался скрипучий и пропитанный горечью голос Кулибина. «Капитан прав», — проворчал он, впервые за вечер поднимая на меня глаза. В них все еще плескался гнев. но к нему примешивалось что-то тяжелое, выстраданное знание жизни. Ох, как прав! Было у меня дело. Давно. Сделал я для графа Орлова самобеглую коляску, пружинная, как часы, на сорок верст, ходу без подзаводки. Чудо, а не машина. Так мне эти извозчики ироды, пока я ее строил, трижды мастерскую поджигали. А как закончил, чертежи украли. Да что там чертежи? Собаку мою буяна отравили, Чтоб по ночам не лаяло, когда они шастали. Он замолчал, сжав в руке деревянную ложку. Сволочной народ! От них добра ждать, что от козла молока! Так что пусть уж лучше эти кровопийцы... Думают, что мы тут с тобой лапти плетем, чем снова какую пакость ученят. Я переводил взгляд с Воронцова на Кулибина. Холодный, расчетливый слуга системы и гений-самоучка, битый жизнью. Что могло быть у них общего? Однако оба они, совершенно противоположных сторон, говорили об одном и том же: о том, о чем я в своем мире чистых расчетов. Почти забыл об рациональной силе человеческой подлости. Решение было принято. Да и выбора у меня не было. Я согласно мотнул головой. Тяжелая атмосфера за столом начала рассеиваться. Кулибин, высказавшись, будто сбросил с души камень. Он даже позволил Варваре Павловне подлить ему квасу. Знак величайшего благодушия. Воронцов. Умело сменив роль сурового наставника на роль светского гостя, решил закрепить перемирие. «Кстати о слухах», — сказал он с легкой усмешкой, — «мне доносят, что у вас сегодня были и другие именитые гости. Весьма неожиданные. Говорят, сама мадам Лавуазье почтила ваш дом своим визитом. Что привело сюда королеву химии?» Неужто прослышала о каких-то ваших алхимических опытах? Вопрос был брошен как бы невзначай, но я не обманулся. Это была проверка, насколько я готов делиться информацией. Я вкратце пересказал ему идею с продавцом, закончив мыслью, что мне отчаянно не хватает нужного человека в торговый зал». «Я бы и сама справилась», — поджала губы Варвара Павловна. В ее голосе прозвучала обида, но за уязвленной гордостью была тревога. Я улыбнулся ей так тепло, как только мог. «Варвара Павловна, голубушка, да я ни на секунду в вас не сомневаюсь. Вы мой тыл и моя крепость. Ваше дело — управлять этим домом, вести счета, командовать и следить за порядком. «Вы фельдмаршал, а фельдмаршалом не пристало расшаркиваться перед каждым кошельком, зашедшим с улицы. Для этого нужен другой человек, человек для театра». «Театра?» — недоуменно переспросил Воронцов. «Именно. Наш салон — это сцена, а продажа драгоценностей — спектакль, и мне нужен главный режиссер, а не приказчик». Вот я и поделился этой мыслью с мадмуазель Элен, а у нее весьма своеобразное чувство юмора. Она и предложила эту кандидатуру. Отложив вилку, Воронцов недоуменно поднял бровь и уставился на меня. Постойте. Я правильно понял. Вдова великого Лавуазье, одна из ученейших женщин Европы, будет стоять у вас за прилавком? Григорий, это? Очень странно. Даже Кулибин, оторвавшись от своей каши, с любопытством посмотрел в мою сторону и проворчал. «Вот оно что! Ученую-француженку уже привадил. Скоро тут у нас не мастерская будет, а пансион благородных девиц. Лишь бы не работать!» «Я и сам пока не до конца понимаю, честно признался я. Но мысль в этом есть». Элен сказала, что мне нужен не тот, кто говорит о красоте, а тот, кто ее понимает. Мадам Лавуазье — ученый. Представьте, Алексей Кириллович приходит к нам княгиня Белосельская, а мадам Лавуазье ей не про каратность рассказывает, а про то, что синий цвет ее сапфира — это титан и железо, попавшие в кристалл миллионы лет назад. Это же не торговля. Это путешествие вглубь земли, да любая светская дама умрет от восторга, чтобы потом на балу блеснуть такими знаниями». Воронцов долго молчал, его ум-аналитика, очевидно, оценивал стратегический потенциал идей. «Лавуазье», — произнес он, наконец, — «это доступ в научные круги Европы». Это репутация, которую не смогут очернить никакие дювали. Хитро, Григорий. Очень хитро. Правда, наслышан я о ее непростом характере. Он посмотрел на меня с лукавой усмешкой. Вот то, что будет нелегко с этой француженкой, я понимал, нутром чуял. Что ж, план хорош. Мадмуазель Элен оказала тебе неоценимую услугу. На твоем месте? Я бы подумал, как ее отблагодарить. И не деньгами, ее имени удивишь, а чем-то особенным. Ты ведь ювелир, подарок от души, сделанный твоими руками, это жест. А она уж, поверь, жесты понимает. Ужин подходил к концу, Воронцов поднялся. Что ж, господа, не смею вас более отвлекать. У вас впереди две решающие ночи. Григорий, помни о моем совете. Тише воды, ниже травы. Он галантно подошел к Варваре Павловне и поцеловал ей руку. Мой слух, натренированный звуком резца по металлу, уловил его тихий шепот, не предназначенный для меня. — Надеюсь, когда вся эта суета закончится, вы позволите мне сопроводить вас как-нибудь на прогулку в летний сад, Варвара Павловна. «Легкий румянец», — тронул щеки моей железной управительницы. «Я подумаю», — Алексей Кириллович так же тихо ответила она. Воронцов ушел, Кулибин, уже полностью погруженный в новые идеи, тоже поднялся, снова в своей стихии, ворчливый, деятельный, полный энергии. «Ты — щитовод!» — Завтра весь день ной, что все пропало! — проворчал он на прощание, направляясь в мастерскую. — Стенай, рви на себе волосы, можешь даже слезу пустить для правдоподобия, а я пока твоим клапаном займусь. И чтоб слухи о нашем фиаско до самого зимнего дошли! Он ушел. До окончания срока оставалось два дня. Ночь. Гулибин, забрав чертеж моего клапана и бутыль квасу, ушел к себе думать думу. Верный знак, что до утра его никто не увидит. Варвара Павловна, за строгим лицом скрывая беспокойство, удалилась в конторку, справляясь со стрессом привычным манером — проверкой счетов. В пустом... Залитым холодным призрачным лунным светом торговом зале тишина казалась неестественной и оглушающей. После дневного грохота и яростных споров она давила на уши. Медленно пройдясь вдоль витрин, я всматривался в свое смутное отражение в темном стекле. Там, в глубине, стоял незнакомый мне мальчишка в странной одежде. У галереи на грубом неотбеленном олене лежал мутный, испещренный трещинами уральский изумруд. Гадкий утенок, от которого отказались бы все ювелиры города. Рядом мой эскиз колье, превращавший его недостатки в уникальный, созданный природой узор. В соседней витрине покоились два почти одинаковых перстня. Один, сделанный по всем канонам петербургских мастеров, тускло поблескивал, мертвый, тяжелый, дорогой кусок металла. Другой, мой, с измененной, математически рассчитанной огранкой и облегченной оправой, будто дышал, ловил каждый случайный лунный луч и взрывался холодным внутренним огнем. Все это — мое детище, мой мир, манифест, Но после разговора с Воронцовым и Кулибином это казалось наивной игрой из другой жизни. Поднявшись в кабинет, я, наконец, оказался дома. Запахи кислот, масел, сургуча и остывшего металла. Идеальный порядок на верстаке, где каждый инструмент знал свое место. Уставшие руки просили привычной, тонкой, осмысленной работы. Эскиз маски Барса лежал на столе, но сейчас на это не было ни сил, ни времени. В углу стола мой взгляд зацепился за несколько запыленных холщовых мешочков. Мусор. Неликвид, который я за бесценок выкупил у Боттома. То, что он презрительно назвал «хламом». Большую часть я уже разобрал, остались только эти камни, к которым я не прикасался с момента покупки. Их час настал. Развязав самый большой мешок, я осторожно высыпал его содержимое на сортировочный лоток из темного бархата. Тусклая, невзрачная груда камней, мутные аквамарины, похожие на осколки бутылочного стекла, слишком темные, почти черные аметисты, турмалины с внутренними трещинами, напоминающие колотый лед. Я запустил в них руки. Это была как медитация. Мозг, измученный насосами и интригами, отдыхал, а кончики пальцев, обладающие собственной памятью, делали свое дело, отделяя безнадежное от того, что еще можно спасти. И вдруг пальцы затаились, наткнувшись среди серых булыжников, на несколько мелких кристаллов с необычно острыми режущими гранями. Я выудил их из общей кучи. Сквозь налипшую грязь пробивался яркий, сочный, травянисто-зеленый цвет. Я поднес их к свече, протер один аветош. Идеальная кубическая форма, яркий, почти алмазный блеск, в котором пламя свечи рассыпалось на сотни радужных искр. демонтоиды. Да ладно, уральские зеленые гранаты. В моем веке они ценились выше многих бриллиантов за свою редкость и невероятную игру света, дисперсию выше, чем у алмаза. А здесь, в 1808 году, их почти не знали, считая разновидностью хризолита камнем второго сорта. А бот там, старый лис, видимо, щел их слишком мелкими и отбраковал. Глупцы, сидели на сокровище и не видели его. Я перебирал их, как ребенок, который нашел горсть изумрудных леденцов. Их внутренний огонь согревал мне пальцы. И тут, среди них, мой взгляд, выцепил один самый крупный камень, непрозрачный, В форме гладкого кабашона он был не похож на остальные, его цвет был необычным, желтовато-зеленым, как у недозрелого крыжовника. Он таил в себе шелковистое матовое свечение, будто внутри клубился туман. Взяв лупу, я поднес камень к пламени и застыл с открытым ртом. Усталость, насос, интриги, все ушло. испарилась. Внутри камня, точно по центру, пролегала тончайшая, идеально ровная, серебристая полоска света. Она была будто нарисованной, она была живой. Я медленно поворачивал камень, и лучик, не распадаясь и не меняя формы, плавно скользил по его выпуклой поверхности, как зрачок хищника, следящего за добычей. Эффект кошачьего глаза, разновидность хризоберилла. Я откинулся на спинку стула, по спине пробежали мурашки. Я держал в руках сокровище, редкое, уникальное, идеальный глаз такого размера и чистоты, находка, которая случается раз в жизни. Он был живой, загадочный, с характером. Я знал, что сделаю из этого камня. На лице появилась улыбка. И знал, кому я его подарю. Глава шестнадцатая Ночь после находки кошачьего глаза я провел без сна. Запершись на засов в своей лаборатории, я смотрел, как на задворках сознания отступают и насосы, и пари, и сам император. Все съеживалось, тускнело, уступив место маленькому светящемуся изнутри камню, который лежал передо мной на черном бархате. В нем, ловившем дрожащий свет огарка, жил характер. В нем таилась загадка.